почём Плов получился жидковатым. Но за 3 месяца Абдурахим к такому успел привыкнуть. Расскажи он кому в родном Пангозе, что плов можно готовить из небритых куриных ляжек, жиров которых было не больше, чем в расчерченном на квадраты Абдурахимовом животе, его бы точно засмеяли. Нет, настоящий плов должен быть густым и слипшимся от желтого бараньего жира, и есть его положено, конечно, не ломкими пластмассовыми вилками, а пальцами, уминая рис и отправляя себе в рот комки размером с детский кулак. Но откуда ему было взять хорошего барашка в слякотной, задымленной Москве? Для Абдурахима Столица России оказалась совсем небольшой. С квадратный километр, и то вряд ли. Нет, за трехметровым бетонным забором Москва продолжалась. Продолжалась, сколько хватало глаз, но туда, Абдурахиму и его соплеменникам, путь был заказан. Пробраться через КПП в ближайшие табачные киоски еще можно. На далекой солнечной родине Он по недоразумению и молодости сиживал, так что опыт общения с вертухаями у него остался: ты мне, я тебе. Но за забором маленький этот Узбекистан заканчивался, и скупого абдурахимова языка не хватало, чтобы отбрихаться от свирепых вечно голодных милиционеров, бродирующих вокруг строек века в поисках лёгкой добычи. Металсик как-то сварщик Фарух из третьей бригады принести через КПП кусок баранины. Но охрана отобрала и влетела всей бригаде за неё покрепче, чем за перехваченный неделю раньше гашиш. Правил тут было много, и не обо всех строителям рассказывали. Но ничего, курица так курится. Обедать часто приходилось и вялой лапшой из стаканчиков, и ускользающими сосисками, так что Абдурахим не капризничал. Плов варили не просто так. Всю бригаду переводили на новый объект, возведённый в самом центре комплекса Москва-Сити. Башня Помир, высокая как сама гора, подпирала обваливающиеся и прохудившиеся московское небо. Её верхние этажи почти никогда не были видны. Облака плотно обкладывали бесконечное здание не выше его середины. Несмотря на родное имя, скучающий по дому Абдурахим, о новом месте работы думал с опаской. На небеса самый короткий путь, мрачно шутили рабочие. Шептались, что на Помире, окружённом предгорьем трёхэтажных теплушек, несчастные случаи происходили чуть ли не каждый день. Подтверждений не было. Отработавших на Помире строителей отправляли обратно в Среднюю Азию. Для соблюдения условностей визового режима, а оттуда везли уже на другие объекты. Правило странное, но были и постраннее, зато платили на померь вдвое больше обычного. Куриный плов, вроде бы и лёгкий, в кишках у Абдурахима вёл себя тревожно, никак не хотел успокоиться. Сны ему в ту ночь виделись нехорошие, будто он надеялся добраться до самого верха башни помирь И всё карабкался по лестнице, но конца ей не было видно. А потом кто-то сказал ему, что затея его пустая, потому что башня эта живая и всё время растёт. Секретарь резво обежал вокруг машины, взялся за ручку и потянул тяжёлую словно у банковского хранилища дверь на себя. Кротов прикорнувшийся на располшемся диване двухцветного майбаха Глянул на него мутно, зевнул и потянулся. Чёрт его обложка Vogue так ухайдокала его прошлой ночью, что он уже готов был пересмотреть своё пренебрежительное отношение к моделям. Девочка старалась, ей явно кто-то нашептал про его повышение в списке Forbes. Завтра на стройку делового центра должны были заехать кураторы и инспекция. И чтобы рутинное распитие шотландских резервов не превратилось в неприятный разговор об изменении расценок на благожелательность властей, Кротов должен был навести на территорию Марафет, заодно и кинуть взгляд на новую технику. Прорабы и начальники объектов, шлейфом тянувшиеся за ядром Security, в центре которых шагал мрачный Кротов, на подступах к по миру рассеялись Хозяин всегда уделял центральному небоскрёбу особое внимание, и режим там был тоже особый. Стройплощадка в стройплощадке по миру управлялся собственным начальством, и попасть за забор за забором могли лишь избранные. В кармане кроттова запеликал забрызганный сапфиром и мобильный с особой кнопкой. В стандартных телефонах одним её нажатием можно было соединиться с консьержем, который мог ответить на любые вопросы обладателя телефона в любой точке мира. Однако Кротову волшебную кнопку перенастроили на номер его начальника службы безопасности, который все эти вопросы мог ещё и решить в течение получаса. А что, рейсы выменять нельзя, топливный кризис. На чертах и тогда долю покупали, бурчал в трубку Кротов, остановившись у рядов хромированных агрегатов. с многосложным немецким словом на консервативном лога. Ладно, хрен с вами, отправьте джетом. А ещё лучше подождите пару деньков, пусть наберут на чартер на Ил-76 какой-нибудь, а то велика честь мой бомбардир гонять. Ничего, подождут, никуда не денутся. Пусть у индусов порченый товар берут по дешёвке без сертификатов с камнями. Это оно. Аркадий Петрович. — одними губами сообщил секретарь, деликатно указывая на парк хромированных аппаратов. — Не стухнет же в самом деле! — рыкнул в телефон Кротов, в нетерпении отвешивая безгласной машине звонкую оплеуху. — Все решили. Со штатами завтра разберемся. Давай, у меня вторая линия. Да, привет. — Что, всю сеть купили? Ляли на юбилей? Ребрендинг. — Была у меня идейка. Давай назовем «Биоорганика». Или просто органик, точно. Ну, пусть теперь вегетарианской будет. Это модно, от мяса уже всех тошнит. Всё, пока, у меня вторая линия. Да, господи, да перекупи его с потрахами, прости за каламбур. Сколько там этот профессор получает со всеми взятками и подарками? Дай ему двадцатку в месяц, он тебе и студентов своих приведёт. А купится, конечно, за неделю. Извиняю, у меня вторая линия. Причувствие Абдурахима не обманули. В первые же дни их бригаду развели по разным этажам и бродя по своему 62-ому. Он поражался тому, что холёная, сверкающая башня внутри оказалась диковатой, полузаброшенной. Отделочные работы тут вроде как начинались, но внезапно были прерваны и уже довольно давно. Кое-где голый бетон стен начал обрастать гипсокартоном и даже розетками. В других местах с этими признаками жизни спорили расписанные от пола до потолка титанические партии в крестике нолики и навязчивый запах прелой мочи. А остальные рабочие на этаже казались необщительными и чудаковатыми, и Абдурахим решил, что посылки из Чуйской долины доходят таки до здешних адресатов. Весь день работы не было, и заскучавший Абдурахим просидевший 5 часов на корточках перед панорамным окном с видом почти на всю Москву разом добровольно отправился сдаваться бригадиру тот вяло и даже с некоторой жалостью поинтересовался у Абдурахима что же ему не сидится прикурил одну от другой и продолжил ковыряться в конворде но не успел Абдурахим снова устроиться напротив Москвы в самый удобный из доступных человеку пост как у бригадира щемящими душу ферганскими распевами загласил сотовый Раследоточившиеся вокруг своего начальника бездельники насторожились, как собаки, которым пообещали прогулку, да и сам бригадир напряжился, внимая отрывистому лаю из исцарапанного аппарата. Через минуту Абдурахим наконец получил боевое задание: приступить к шпатлёвке щелей между небрежно собранными гипсокартонными ширмами и потолочными плитами. Ещё через 2 минуты после того, как он забрался по шатающейся стремянке, от чего-то утопленной в мотках электропроводов к незаделанным щелям и умиротворению, сильнейший разряд электрического тока, пройдя от левой ступни Абдурахима к его правой ступне, оборвал его строительную карьеру.